Глава 8. Разве когда-нибудь или где-нибудь было несправедливо любить Бога всем сердцем и всей душой и всем разумением и любить ближнего, как самого себя? И противоестественные грехи, например, Содомский, всегда и везде вызвали отвращение и считались заслуживающими наказания. Если бы все народы предавались ему, то подпали бы осуждению по божественному закону за это преступление, потому что Бог создал людей не для такого общения друг с другом. Тут нарушается общение, которое должно быть у нас с Богом, потому что природа, которой он создатель, оскверняется извращенной похотью. Нарушение людской нравственности, проступков следует избегать, считаясь различными требованиями этой нравственности. Прихоть гражданина или чужестранца не смеет нарушать общественного договора, укреплённого законом или обычаем государства или народа. Всякая часть, которая не согласуется с целым, безобразна. Если же Бог приказывает что-нибудь делать вопреки, чем бы то ни было нравом или установлением, то это должно быть сделано, хотя бы там никогда так не делали. Если эту заповедь забыли, она должна быть возобновлена. Если она не установлена, ее следует установить. Если царю в своем царстве дозволено отдавать приказания, которых ни до него никто, не ни сам он раньше не отдавал, и повиновение ему не является действием против государства и общества, наоборот, именно неповиновение будет поступком противообщественным, ибо во всех людских обществах условлено повиноваться своему царю то тем более надлежит, не ведая сомнения, подчиняться приказаниям Бога, царствующего над всем творением своим. Бог стоит над всем, ведь и в человеческом обществе большая власть поставляется над меньшей, и это последнее ей повинуется. Так же с преступлениями, когда жаждут нанести вред, обидев человека или причинив ему несправедливость. Враг желает отомстить врагу. Разбойник грабит путешественника, чтобы поживиться на чужой счет. Страшного человека убивают, боясь от него беды. Бедняк богача из зависти, человек преуспевающий соперника из страха, что тот сравняется с ним или от огорчения, что он ему уже равен. Из одного наслаждения чужой бедой. Примером служат зрители на гладиаторских играх, насмешники и издеватели. Все это побеги греха, которые пышно разрастаются от страсти первенствовать, видеть и наслаждаться, Владеет ли человеком одна из них, две или все три разом. И жизнь проходит во зле, в пренебрежении десятиструнной псалтырью, десятисловием твоим в его трех и семи заповедях, Божий, Вышний и Сладостнейший. Примечание. Из десяти моисеевых заповедей — Три первые определяют отношение человека к Богу, а семь остальных излагают, как следует жить между собой людям. Но что значит проступки для тебя, которые не может стать хуже? Какие преступления можно совершить против тебя, которому нельзя повредить? Ты наказываешь людей за то, что они совершают по отношению к себе самим. Даже греша перед тобою, они являются светотатцами перед душой своей, портя и извращая природу свою, которую ты создал благообразную. Неумеренно пользуясь дозволенным или горя противоестественным желанием недозволенного. Уличенные в том, что неистовствуют против тебя в мыслях и в словах, они идут против рожна, порвав с человеческим обществом, Они дерзко радуются своим замкнутым кружкам и разрыву с людьми, зависят от своих привязанностей и своей неприязни. И все это происходит, когда покидают тебя источник жизни, единый, истинный творец и правитель единого целого. И в личной гордости прилипаются к одной части, к мнимому единству. Смиренное благочестие. О, дорога, которая возвращается к тебе, и ты очищаешь нас от злых навыков. Снисходишь к грехам исповедующихся, слышишь в окованных и разрешаешь нас от цепей, которые мы сами надели на себя. А только если мы не воздвигаем против тебя рок лживой свободы, жадно стремясь получить больше, с риском упустить всё, любя больше наши собственные чем тебя, общее благо.